«Никогда и никому я не завидовал», — подумал Сазонов с каким-то жестоким чувством. «Слышите?» «Можно?» — спросил он старшего адмиральца. Тот подумал и кивнул. «Чудесная машинка», — сказал Сазонов, вытянул руку с питоном, прицелился в темноту. «Отличное просто. 44 четыре магнум, говоришь?» «Никому. Разве что Ивану. Его девки любят. Иван, за Фигадзе. И еще одному человеку. — Как там ваш генерал? — спросил Сазонов небрежно. — Все воюет? Адмиралтейский покосился на него со странным выражением на лице. — Мемов-то? А что тебе наш Мемов? — Да все хочу спросить. Вот вы живете на Адмиралтейской, верно? А главное у вас почему-то, генерал? А тебе какая разница? Да странно просто. В тот же момент Гладышев шумно высморкался. Прочистил горло, смачно сплюнул под ноги, посмотрел на всех выпуклым черным глазом. Другой глаз прищурен. Красавчик, елки. Морда кирпича просит, и ни одного. Адмиралтейские нехорошо замолчали. Че? Гладышев повел плечом. Не нравлюсь? Да как-то не особо, сказал адмираль с костылем. Но ну, простите, не целоваться пришел. Впервые в жизни Сазонов был благодарен хамским манерам Гладыша. Какое совпадение! Этот придурок ему помогает. Пусть и нечаянно. Спокойно, мужики. Сазонов неторопливо поднялся. Без обид. — Он сейчас извинится. — Гладыш? — Ась. Адмиральцы переглянулись. Старший блокпоста протянул руку за своим револьвером. — И вот еще что, — медленно произнес Сазонов, держа в руках чужой кольт питон. — Как раз хотел спросить. — Это не коммунисты, — сказал водяник. «Это не коммунисты», — произнес другой голос, но тоже очень знакомый. «Это бордюрщики». Иван резко повернулся. На входе в служебку стоял высокий плечистый человек, а лицо благородное, чистое, тонкий нос, льдисто-серые глаза. Длинный плащ на нем был грязный и в прорехах, словно хозяина пытались из него выбить. Через плечо перевесь с кобурой. Оттуда торчит рукоять револьвера. «Каждый охотник желает знать», — сказал Иван. Человек поднял взгляд, улыбнулся знакомой кривоватой улыбкой. «Где сидит Сазан?» «Привет, Сазонов!» «С возвращением!» Вадим Сазонов происходил из местного дворянства как в шутку называли рабочих метростроя и служащих метро, дежурных, техников, машинистов. На станции они, вместе с ментами, образовывали элиту, правящий класс. Сыну машиниста с детства была уготована карьера. От бригадира по уходу за туннелями до помощника коменданта. А там, глядишь, и комендантом бы стал годам к тридцати. Впрочем, — подумал Иван, — может, еще станет. Однако Сазонов, как говорили на станции, взбрыкнул и напросился в группу разведчиков. Его пробовали отговорить — бесполезно. Уперся до последнего, как заклинившая герма. Сначала косолапый настороженно относился к странному новичку. Все норовил поддеть, проверить на слабо. Еще бы! Пижон, выскочка, голубая кровь, оттуда же, в дигеры. Но после заброски в Андреевский универмаг, когда новичок прикрывал отход группы, хладнокровно отстреливал одно за другой павловских собак, даже косолаб сдался. Сазонова приняли как равного. И теперь он не мент, не машинист. «Коренной диггер!» «Но по шее он у меня все равно получит», — подумал Иван. «По-нашему. По-диггерски». Дигерски. порадуешь?» — Остышев смотрел из-под «Ничем, шеф», — сказал Сазонов. «Хороших новостей у меня для вас нет, Глеб Семеныч. Извините». Туннели прочесали раз. Никаких следов. Никто не проходил. Никто ничего не видел. В винтухах и ТДПшках пусто. Это два. Мы дошли до блокпоста Адмиралтейской. Адмиральцы клянутся, что никого не видели. Это три. Он помолчал. Такие вот фиговые новости. А с караванщиками? Караванов давно не было, — Сазонов покачал головой. Сами знаете. Разве что через коллектор прошмыгнули. Но это едва ли. Генератор — не маленькая вещица, его в кармане не утащишь. — Ясно. Тогда как они это провернули? Вот что мне интересно. А, господа товарищи Дигеры. Постошев засопел и поднялся. — Позор! — Стойте! Он вдруг вспомнил. — Ты же говорил про бордюрщиков. Откуда? Сазонов улыбнулся. А я еще не закончил, шеф. Так заканчивай. Один вопрос, Сазонов взял старшего из адмиральцев за ворот куртки. Аккуратно, медленно, по одному пальцу, и вдруг резко рванул на себя. Белесая голова адмиральца мотнулась, ресницы хлопнули. Сазонов двинул ногой, сбил спиртовку. Откатился чайник, гремя и расплескивая кипяток, взвился пар, закричали люди. Где? Что где? Адмиралец попытался вырваться, потянулся к поясу. От неожиданности он забыл, что не вооружен. Где твои тридцать серебряников? заорал Сазонов, прямо в бересое лицо. Давай, сука, выверни карманы. Чего ты? опешил адмиралец. Чего ты? — Карманы! — Сазонов поднял Коль питон и прижал ствол к подбородку старшего. — Выворачивай! И попробуй мне дернись, сука! Большим пальцем он взвел курок. Чик! Какой приятный звук! — Гладыш! — Есть! Адмиралтейцы наконец сообразили, что происходит что-то неладное. Только они бросились к оружию, Секунда! Гладыш уже стоял над ними с калашом. «Опаньки!» — сказал Гладыш, погладил АКСУ по ствольной коробке. «Хороший песик, хороший!» Он смотрел на адмиральцев, не отрываясь. Желтые оскаленные зубы торчали вперед, как у бурсука, помятая, небритая морда. «И что мы имеем?» «Маленький вопросик». Что с ними делать, командир? Сразу расход или сначала помучаем? А он умнее, чем кажется. Сазонов кивнул, так держать, и потащил старшего поста за собой к лодочной пристани. Он тянул его так быстро, что адмиралец временами падал на колени, и его приходилось практически волочь. Хочешь искупаться? Почти ласково спросил Сазонов. Черная вода морщилась, бликовала. «Да пошел ты!» Старший начал приходить в себя. Отпихнул руку Сазонова с револьвером. «Ах так!» Сазонов швырнул старшего на деревянный помост. Глухо застонало дерево. Вдоль узкой пристани к столбам были привязаны четыре лодки. Они слегка покачивались, и в свете фонаря их тени качались на стенах туннеля. «Сколько тебе заплатили?» Спросил Сазонов спокойно. — Последний шанс. — Ну? Он перехватил револьвер за ствол. Старший начал подниматься. — Я не знаю, о чем ты говоришь. — О! Сазонов ударил его рукояткой по ключице. Услышал хруст. Сломал, похоже. Старший, с обмякшей правой рукой, рухнул на колени. — А! А! За спиной Сазонова закричали. — — Весело, блин, летит время. Все нужно делать на драйве. — Сука! — сказал старший адмиральцев. — Мы ж с тобой чай пили, сука! Как больно! Мама! Мама! Я ничего, я... — Последний шанс! Сазонов отступил на шаг и поднял револьвер. Прицелился точно в середину бледного лба считаю до пяти раз адмиралец заплакал слезы катились у него по щекам оставляя грязные дорожки капались подбородка падали падали не надо не надо сколько тебе лет спросил сазонов что